Граф Жуст Аженор де бараль уже пять лет не выходил из своей роскошной квартиры на площади Диммальзерб. Здесь он готовился к смерти, задумчиво бродя по загроможденным коллекциям залом, А чаще всего запершись у себя в спальне, отдавая больные плечи и руки благотворному действию горячих полотенец и болеутоляющих компрессов. Огромный фуляр цвета Мадеры облекал его великолепную голову, как тюрбан, не спадая свободным концом на кружевной воротник и на плотный вязаный жилет светло-коричневой шерсти, по которому серебряным водопадом расстилалась его борода. Его ноги, обтянутые белыми кожаными туфлями, покоились на подушке с горячей водой. Он погружал то одну, то другую бескровную руку в ванну с раскаленным песком, подогреваемую спиртовой лампой, серый плед покрывал его колени. Конечно, он был похож на Жулиуса, но еще больше на Тициановский портрет. И Жулиус давал лишь приторный список с его черт, так же, как в воздухе вершин, он дал лишь подслащенную картину его жизни и свел ее к ничтожеству. Жюст Аженорда Бораль-Уль из чашки лекарства, внимая назиданием отца Авриля, своего духовника, к которому он за последнее время стал часто обращаться. В эту минуту в дверь постучали, и верный Эктор, уже 20 лет исполнявший при нем обязанности лакея, сиделки, а при случае советника подал на лаковом подносе небольшой запечатанный конверт. Этот господин надеется, что господин граф изволит его принять. Жусто женор отставил чашку, вскрыл конверт и вынул визитную карточку лавкадио. Он нервно смял ее в руке. «Скажите, что?» Затем овладевая собой. «Господин? Ты хочешь сказать, молодой человек?» «А на что он похож?» «Господин граф вполне может его принять». «Дорогой аббат», — сказал граф, обращаясь к отцу Аврилю. «Извините, что мне приходится просить вас прервать нашу беседу, но непременно приходите завтра. У меня, вероятно, будет, что вам сказать». Я думаю, что вы останетесь довольны. Пока отец Авриль выходил в гостиную, он сидел под рукой, затем поднял голову. Попросите. Лавкадий вошел в комнату с поднятым челом, с мужественной уверенностью, подойдя к старику, он молча склонился. Так как он дал себе слово не говорить, пока не сосчитает до двенадцати, граф начал первый. «Во-первых, знайте, что Лавкадио де Баральуля не существует», сказал он, разрывая карточку. «И не откажите предупредить господина Лавкадио Луки, так как вы с ним близки, что если он вздумает играть этими табличками, если он не порвет их все, как ярву вот эту, он искрошил ее на мелкие кусочки и бросил их в пустую чашку, Я тут час же дам о нем знать полиции и велю его арестовать, как обыкновенного шантажиста. Вы меня поняли? А теперь повернитесь к свету, чтобы я мог вас разглядеть. Лавкадю Луки исполнит вашу волю. Его голос очень почтительный, слегка дрожал. Извините его, если он прибег к такому средству, чтобы проникнуть к вам. Он был далек от каких бы то ни было бесчестных намерений». Ему бы хотелось убедить вас, что он заслуживает хотя бы вашего уважения. — Вы хорошо сложены, но этот костюм плохо сидит, — продолжал граф, который как бы ничего не слыхал. — Так значит, я не ошибся, — произнес Лавкади, решаясь улыбнуться и покорно давая себя осматривать. — Слава богу, он похож на мать, — прошептал старый бараль-уль. Лавкадио подождал, затем почти шепотом и пристально глядя на графа. Если я не буду слишком стараться, неужели мне совершенно запрещено быть похожим также и на... Я говорю о внешнем сходстве. Если вы похожи не только на вашу мать, Бог не оставит мне времени в этом убедиться. Тут серый плец скользнул с его колен на пол. Лавкадио бросился подымать и, нагнувшись, почувствовал, как рука старика тихо легла ему на плечо. «Ловкаде, Луки!» — продолжал жуста Женор, когда юноша выпрямился. «Мои минуты сочтены. Я не стану состязаться с вами в остроумии, это бы меня утомило. Я допускаю, что вы не глупы. Мне приятно, что вы не безобразны. Ваша выходка говорит об известной удале, которая вам к лицу». Я счел бы это за наглость, но ваш голос, ваши манеры меня успокаивают. Об остальном я просил моего сына Жулиуса меня осведомить, но я вижу, что это не очень меня интересует и что для меня важнее было вас увидеть. Теперь, Лавкадью, выслушайте меня. Ни один акт гражданского состояния, ни одна бумага не свидетельствует о вашем происхождении». Я позаботился о том, чтобы вы были лишены возможности искать что бы то ни было по суду. Нет, не уверяйте меня ни в чем это лишнее. Не перебивайте меня. То, что до сегодняшнего дня вы молчали, служит мне порукой, что ваша мать держала слово и ничего вам не говорила обо мне. Это хорошо. Я исполню свое обязательство по отношению к ней и докажу вам мою признательность. Через посредство Юлиуса, моего сына, невзирая на формальные трудности, я передам вам ту долю наследства, которую я обещал вашей матери вам уделить. Другими словами, за счет моей дочери графини Гидасинпри я увеличу долю моего сына Юлиуса в той мере, которая допустима по закону, а именно на ту сумму, которую я хочу при его посредстве оставить вам. Это составит, я думаю, около 40 тысяч франков годового дохода. У меня сегодня будет мой нотариус, и мы с ним рассмотрим эти цифры. Сядьте, если вам так удобнее меня выслушать. Лавкадью оперся была окрасть стола. Жюльус может всему этому воспротивиться. На его стороне закон. Но я полагаюсь на его порядочность и полагаюсь на вашу порядочность. В том, что вы никогда не потревожите семью Жулюса, как ваша мать никогда не тревожила моей семьи. Для Жулиуса и его близких существует только Лавкадий Луки. Я не хочу, чтобы вы носили по мне траур. Дитя мое, семья есть нечто великое и замкнутое. Вы всегда будете всего лишь незаконно рожденные. Лавкадий не сел, несмотря на приглашение отца, который увидел, что он шатается. Он поборол головокружение и теперь опирался о край стола, на котором стояли чашки и грелки. Его поза была чрезвычайно почтительна. Теперь скажите, вы, значит, видели сегодня утром моего сына Жулюса? Он вам сказал? Он ничего в сущности не сказал? Я догадался? Уволен. Нет, это я о нем. Вы с ним еще увидитесь? Он меня пригласил к себе в секретари. Вы согласились? Это вам неприятно? Нет. Но мне кажется, было бы лучше, чтобы вы не узнавали друг друга. Я тоже так думаю. Но и не узнавая его, я бы все-таки хотел немного с ним познакомиться. Ну, ведь вы не намерены же, вы, надеюсь, долго занимать это подчиненное положение? Нет, только чтобы немного поправить дело. А затем что вы собираетесь делать, раз вы теперь богаты? Ах, вчера мне почти не на что было поесть. Дайте мне время узнать мой аппетит. В эту минуту Эктор постучал в дверь. «Господин Викон желает видеть господина графа. Могу я попросить его?» Лицо старика омрачилось, он сидел молча. Но когда Лавкадий вежливо встал, собираясь идти... «Останьтесь!» — воскликнул Женор с такой силой, что молодой человек был покорен. Потом обращаюсь к Эктору. «Что же, тем хуже для него. Я же его просил не приходить. Скажи, что я занят» что я ему напишу». Эктор поклонился и вышел. Старый граф сидел некоторое время с закрытыми глазами. Казалось, он спит, но видно было, как под усами у него шевелятся губы. Наконец он поднял веки, протянул Лавкадью руку и совсем другим голосом, мягким и словно упавшим. «Дайте руку, дитя мое. Теперь вы должны меня оставить». «Я вынужден сделать вам одно признание», — нерешительно произнес Лавкадью. «Чтобы явиться к вам в приличном виде, я истратил все, что у меня было. Если вы мне не поможете, я плохо себе представляю, как я сегодня пообедаю. И уж совсем не представляю себя, как пообедаю завтра. Разве только ваш сын?» «Возьмите пока это», — сказал граф, вынимая из ящика стола 500 франков. Ну, что же вы ждете? И потом я хотел вас спросить, могу ли я надеяться увидеть вас еще раз? Признаться, это доставило бы мне большое удовольствие. Но преподобные особы, которые заботятся о моем спасении, поддерживают во мне такое настроение, что своими удовольствиями я поступаюсь. Но благословить вас я хочу теперь же. И раскрыл объятия. Лавкадер не бросился в них облагоговейно, преклонился возле графа и, припав головой к его коленям, рыдая, исходя нежностью от его прикосновения, почувствовал, как тает его сердце лилеявшее такие суровые решения. Детям, детям, лепетал старик, я долго заставил вас ждать. Когда Лавкаде встал, его лицо было все в слезах. Собравшись идти и пряча ассигнацию, которую наставил было лежать, Он нащупал у себя в кармане визитной карточки и протянул их графу. «Возьмите, тут они все. Я вам верю. Вы их уничтожите сами. Прощайте». «Какой бы это был отличный дядя!» – размышлял Лавкадио, возвращаясь в латинский квартал. «А то, пожалуй, больше, чем дядя!» – добавил он с легкой меланхолией. «Да что уж там!» Он вынул пачку карточек, развернул ее веером и с всякого усилия разом порвал. Никогда не доверял сточным трубам, пробормотал он, бросая лавкадию в ближайшее отверстие, и только двумя отверстиями дальше бросил до бараль-уль. Бараль-уль или луки – это все равно. Займемся ликвидацией нашего прошлого. На бульваре Сен-Мишель был ювелирный магазин, у которого корола заставляла его останавливаться каждый день. Третьего дня она увидела в его кричащей витрине оригинальную пару запонок. Они изображали четыре кошачьи головы в оправе, соединенных попарно-золотой цепочкой, выточенных из какого-то странного кварца вроде дымчатого агата, сквозь который ничего не было видно, хотя он оказался прозрачным. Так как при своем корсаже мужского покрова, то, что принято называть «костюм талье», «венитекуа», как мы уже сказали, носила манжеты, И так как у нее был несуразный вкус, то она мечтала об этих запамках. Они были не столько забавны, сколько странны. Лавкадио находил, что они отвратительны. Он рассердился бы, увидев их на своей возлюбленной. Но раз он с ней расставался... Войдя в магазин, он заплатил за них 120 франков. попросил у вас на стоп бумаги». И, получив его у продавца, он, наклоняясь над прилавком, написал «Короли Венесикоа». Знак благодарности за то, что она привела незнакомца в мою комнату и с просьбой не переступать больше ее порога. Сложив листок, он всунул его в коробочку, в которую продавец упаковывал запонки. Не будем торопиться, сказал он себе, собравшись было передать коробочку швейцару. Проведем ночь под этим кровом и только запремся на сегодняшний вечер от мадемуазель Королы.